Россия-23. Жуковка. 22 июля. О результате рейда в окрестностях Харькова они узнали сразу после возвращения к 7 часам утра. Так как момент перемещения совпал с первым взрывом ракеты, выпущенной катером с акватории Азовского моря, всех десантников протащило аж сквозь десяток реалов, прежде чем они вышли где-то не то в 33-м, не то в 35-м. К счастью, Лукьяновка этого реала была мирным селением. Во всяком случае, здесь не гремели взрывы, не слышалась перестрелка, не горели дома и танки, и QR-ходцам ничего не грозило. Вышли они точно в таком же саду возле беленой избы, внутри которой не пряталась платформа пусковой установки, осмотрелись, напряженно всматриваясь в темноту ночи и прислушиваясь к тишине, расслабились. Тарас потерял сознание аккурат в момент перехода, но пришел в себя уже на первой минуте после финиша. Он лежал на земле, а его голову, сняв шлем, поддерживали руки шалвы. Он шевельнулся, висок прострелила боль, сквозь зубы вырвался стон. «Живой!» — обрадовался штопор. «Лежи, лежи, не дергайся!» Тарас пощупал висок, обнаруживая шишку, сочащуюся кровью царапину. «Тампон!» Ему усунули тампон и пластырь. «Повезло, командир», — добавил лейтенант, подавая еще и шлем. Пуля снесла ушной клапан, но ушла не в голову, а в сторону. Тарас вытер тампоном кровь на виске, штопор ловко наложил пластырь. «Хорошо». «Нормально. Воды». Ему усунули флягу. Он сделал несколько глотков, вытер мокрой ладонью лицо, сосредоточился на успокоении боли, мимолетно пожалев, что у него нет нанокомплекта, как у остальных братьев, способного залечить порезы и ушибы. Но воля помогла собраться с силами и стало легче. Опираясь на руку кота, он встал. «Тихо как!» «Мы тоже удивились, словно вымерло все. Непонятно, то ли жители все ушли отсюда, то ли спят. Проверим, какая тут власть. Ни к чему, идем дальше». Обнялись перед глазами капитана, соткался узор QR-кода и под ногами разверзлась пропасть. В 111-м реале тоже царила ночь. Хмурое небо было прикрыто облаками, но аварийные службы работали круглосуточно и вызванный по рации сослуживец Сталия по имени Констанции быстро доставил спецгруппу надзора под Новоазовск. Остальное было делом обыденным. Созвонились со Снежанной, несказанно обрадованной их возвращением. Дождались броневика, который доставил Троицу в расположение спецгарнизона на берегу бухточки. Смущенный поведением Снежанны, она не отходила от него ни на шаг. Тарас позвонил Шелесту, и полковник рассказал ему о реакции украинских властей и европейских СМИ на удар по Лукьяновке, Харькову и аэродрому в Староконстантинове, где располагалась бригада сил специального назначения СРУ. В Лукьяновке две Куалы уничтожили ракетный комплекс у и полдеревни с гарнизоном и персоналом пусковой, в котором действительно оказались и польские инструкторы. В Харькове двумя калибрами была уничтожена гостиница «Довгань», где находилось около полусотни офицеров, в том числе командир 107-й ракетно-артиллерийской бригады, отдавший приказ ударить по больнице в Новоазовске. Под Киевом коалы уничтожили ангары с украинскими бомбардировщиками Су-24, зацепив при этом склад с горючим, и от аэродрома с его сооружениями и техникой не осталось ничего. Но это было еще не все. Как признался Шелест, «Кобра» в качестве испытаний запустила еще две усовершенствованные «Коалы». По коксохимическому комбинату в Ивано-Франковске, который, по сведениям ГРУ, принадлежал российскому олигарху Мордобьеву, и по польскому аэродрому Жешув, на котором базировались американские беспилотники мку 1 c служащие наводчиками американских же и вообще западных ракет на российские объекты. Общий эффект от этого объединенного удара был сродни ядерному взрыву, если применить этот термин к реакции СМИ. Лидеры политического кладбища Европы вдруг осознали, что они далеко не так неуязвимы от ударов возмездия, как считали, и что на американцев надеяться нельзя. Даже американские ястребы в это время были увлечены предвыборной кампанией и заниматься войной на Украине, как прежде, не хотели. «Давно надо было бить им по морде так, чтобы искры из глаз сыпались», — проворчал Штопор, узнав от Лобова новости. «Эти гнусные ублюдки и потомки, сбежавших из Европы бандитов, понимают только силу, а наш беззубый МИД до сих пор позволял себе разве что высказывать озабоченность». Не перегибай палку, возразил Ларин. МИД делает, что может, но действовать и в самом деле стоит жестче. Особенно в отношении западных гадюк. Мы тут своих братьев, убиваем, а они, поощряя не братьев, позволяют такое, что волосы дыбом. Ты о чем не слышал, что ляпнула про украинцев одна немка или кто она там? Что, смерть украинских патриотов это их скромный вклад в безопасность Европы? Ушалва отвалилась челюсть. «Да ладно, шутишь? Она так и сказала? Смерть – скромный вклад?» По всем соцсетям прозвучало. «Я такое дерьмо, как соцсети, не смотрю. Во фашисты дают!» «Не все блогеры несут Дезу. Я иногда посматриваю новости «Царь дома». «Но это же за гранью добра и зла. Вот куда надо пару куал послать. Поддерживаю. Отставить беседы. «Всем отдыхать до десяти. Тебе бы в медпункт надо», — посоветовал Шалва. «Она полечит», — усмехнулся Тарас, прижав к себе Снежанну. «Тогда пока, командир», — Шалва хихикнул, выходя. «Не перетрудись». Бойцы разошлись. Тарас и Снежана остались вдвоем. «Вообще-то тебе и в самом деле не мешало бы показаться лекарю». Жена озабоченно осмотрела его висок. «Болит?» «Почти нет, обошлось». «Но лучший лекарь для меня — это ты. Согласен на сеанс лечения». Он снова притянул жену к себе. «С ума сошел?» — прошептала она, не сопротивляясь. «Ты же только что вернулся с задания. Забудь». Поцелуй был недолгим. Хотя до 10 часов оставалось всего три с половиной часа, все выспались. Гарнизон специальных морских операций имел много новейшей техники на все случаи жизни — и в том числе комплекты «Ритм-полет» — релаксирующие аппаратуры, позволяющие при нужде высыпаться за 20 минут. А в начале 11-го их ждал сюрприз. Собрались в ангаре у катера, обсуждая рейд без ночью. Пока Тарас и оба лейтенанта выполняли задания под Харьковом, пришла команда нанести еще один удар. По аэродрому в Польше и вместе с Жорой Солоухиным на борт МРК села Снежана. Капитан Шведов не возражал, зная полномочия представительницы ГРУ, а Старпом, хоть и покривился вслух свое отношение к бабе на корабле, высказывать не стал. Впрочем, демонстрировать свои прекрасные физические данные снижание не потребовалось. Выполнив приказ, катер вернулся на базу в три часа ночи, никем не замеченный и не Ларин посидел на черном пупырчатом сидении водного мотоцикла, От нечего делать включил музыку и штопор, не выдержав, попросил его выключить Бухалова. А что тебе не нравится, удивился Михаил. Панайотов поет? Больше шума, чем песни, буркнул Шалва. А кто тебе нравится? Носков. Носков всем нравится, согласен. Недавно в Краматорске перед бойцами выступал. Инокенти говорил, что в первом матричном реале он получил инсульты и выступать почти перестал. Хорошо, хоть в нашем двадцать третьем уберегся от болезни. А еще кого ты слушаешь?» «Я редко слушаю песни», — признался Штопор. «Из тех, кто нравится, могу назвать еще разве Юра Антонова и Колю Расторгуева». «Да, его конь-шедевр», — Ларин помолчал и запел. «Ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видать. Только мы с конем по полю идем». «Поете?» Появился в ангаре полковник шелест, запакованный в спецкамуфляж сотник. Ларин дал фальшивую ноту, песня оборвалась. Бойцы на палубе МРК вытянулись. Встал со станиной пушки и тарас. Отдыхаем, товарищ полковник. Ну-ну, вольно. Шелест подождал, пока к нему спустятся бесогоновцы, посмотрел на смущенного Ларина. Хорошо поешь, лейтенант, сможешь после службы в певцы пойти? Не имею желания шмыгнул носом Михаил, просто в школьном хоре пел. Раздался смех. «Отставить?» – негромко скомандовал Тарас. Шелесто глядел вытянувшиеся лица. «Плохие новости, парни. В Авдеевке нашли целые пыточные цеха с кучей разделанных на части людей». В ангаре стало тихо. Перестали возиться даже матросы во главе со Старпомом. «Штопор громко сглотнул. Мы тоже такие встречали». Олег посмотрел на него из-под лобья, но лейтенант продолжать не стал. «Вы отработали отлично. Однако, по нашим данным, пятая колонна предприняла атаку на правительство и президента. Внушив им ложные сведения о Кобре, и федералы вынуждены реагировать. Директор ФСБ предупредил, что нам, возможно, придется перебазироваться, а то и вовсе прекратить...» По губам шелесто скользнула лобовская улыбка. «Анархические войны». «Но ведь мы делаем правильное дело», — не выдержал Шалва. «За одни только пыточные камеры ВСУ надо бомбить смертным боем». «Приказы не обсуждаются, лейтенант. Сегодня все свободны. Стрельб не будет, можете отдыхать». Бойцы переглянулись. «А укрофашисты будут у наших парней яйца отрезать, добить по больницам и школам». «Лейтенант», — крутанул жилваки Тарас. Штопор сжал зубы, отвернулся. «Идем, поговорим», — Шелест увел за собой Снежану. Все молча смотрели им вслед. «Похоже, у него какие-то неприятности», — флегматично заметил Салаухин. «Нас собираются рассадить по тюрьмам?» «Нет, тут что-то личное. Решают, куда нам стрелять мужики из рока, а он вынужден вертеться, как шкварка на сковородке, чтобы и задачи ГРУ решить, и нас защитить». «И что мы будем делать целый день?» «Хорошо, если только день». «Командир, а не махнуть ли нам в Жуковку?» «Ты говорил, что тамошние полицаи отпустили бандитов, избивших девчонку и инвалида СВОшника. А ты этому тихому обещал проконтролировать ситуацию?» Тарас почесал в затылке. «Попробую договориться с полковником. Ждите». Шелеста и его сестру он обнаружил беседующий в тени вяза. Подошел. «Товарищ полковник». «Офигел!» перебил его Олег. «Может, по-пластунски ко мне подползешь?» Тарас озадаченно вгляделся в ледяные глаза, заметил на губах Снежана улыбку и расслабился. «Извини, показалось, ты расстроен». «Будешь тут расстроен». «Его посылают в тыл», — мрачно проговорил Снежана. Тарас перевел взгляд на Олега. «Куда и зачем? Не хватает оперативного состава?» «Хватает», — покривил губы шелест. Но Чещин уходит на повышение, будет командовать разведкой всего Северного фронта. А на его место приходит человек из Москвы, которому надо показать себя во всей красе. Понятно. На сей раз куда? Киев. Хреново. Служба есть. Служба, капитан. Справлюсь. А нас кто будет курировать? Полковнику Толин. Слава тебе, господи, нормальный командир. Не ляпни где-нибудь прокураторство. Обежаешь. «Послушай, раз мы вынуждены сидеть на берегу и ждать у моря погоды, я бы хотел смотаться в Жуковку. Дела там грязноватые, судя по жалобам, свидетелей драки молодых азеров с инвалидом СВО. Их отпустили». «Это не наше дело». «Я обещал?» «Какого черта?» – скипел Шелест. «Обещать то, чего не сможешь выполнить. Обстановка в России перед выборами жуткая. Пятая колонна поперла из всех углов». Мигранты – одна из таких ползучих проблем. Я туда и обратно. И что ты сделаешь? Настрою жителей Жуковки должным образом. Чтобы полицаев постреляли. Зачем их стрелять? Пусть служит, только честно. Шелест вытер вспотевший лоб платком. Не ожидал, что ты такой наивный. Ладно, одна нога здесь, другая там. Я позвоню Ростовцеву. Кто это Ростовцев? Глава Брянской русской общины. Теперь по всей Руси с подачей рока организуют такие общины, и продажные чиновники уже не смогут помешать росту движения. Олег помолчал. Я надеюсь. Я с ними? Спросила Снежанна. Нет, ты нужна мне здесь. Она погрустнела, взяла Тараса под руку. Обещай не лезть на рожон. Обещаю, улыбнулся он. Пошли готовиться. Как ты собираешься добираться до Жуковки? Возьму джип. «Бери вертушку, на которой я прилетел. Я останусь у вас до вечера». «Царский подарок», — обрадовался Тарас. «Я их провожу», — сказала Снежанна. «Сами управятся, не маленькие». «А я тебе зачем?» «Встретим кое-кого в Новоазовске». «Кого?» Сапрыкина. Генерал прилетит хранить сына». Снежанна прижалась к Тарасу, шепнула. «Жду, не рискуй». «Да какой там риск?» Мирно поговорим с местной полицией и назад. Знаю я твое мирно. Он чмокнул жену в щеку и убежал к ожидавшим его бойцам. Разрешил, полковник? осведомился штопор. Собираемся и летим. Летим. Горау дает нам вертушку. Здорово! За полчаса домчимся. Пошумим для страстки, устроим представление с захватом офиса полиции. Хорошо бы еще и сесть в центре Жуковки. Летим все? Соло. «Командир!» — взмолился сержант. «Ну что я, как затычка для каждой бочки? Оставь шалву!» «Сейчас!» — огрызнулся штопор. Тарас, оценивающий, оглядел лица всех троих. «Кот, доверяю Снежанну тебе!» Ларин, собравшийся было качнуть права, проглотил возражение. «Как прикажете, товарищ капитан, то есть полковник?» «По коням. «Упаковка!» — уточнил шалва. «Три четверти!» Это означало, что весь комплект носимого аварийного запаса и оружия брать с собой не обязательно. Однако надо быть готовыми и к боевым действиям. Управились со сбором и укладкой за полчаса, заняли места в кабине. Это был новый Ми-8 МТШ, выглядевший со своими ракетными контейнерами весьма грозно. Тарас позвонил в Жуковку Петровичу, свидетелю драки в кафе «Мираж», и попросил его собрать через минут 40 людей возле офиса отдела внутренних дел в центре городка». «Сколько нужно?» – спросил старик, не поинтересовавшись, зачем полковник Лобачевский прилетает в столицу района. «Сколько можете уговорить?» – ответил Тарас. «Надо, чтобы полиция услышала глаз народа. И еще дайте мне точный адрес этого бая Керима». «Мустафаева? У него охрана. Ничего, мы не лыком шиты, да и не воевать едем». Произнося этот раз подумал, что лукавит, потому что с мигрантскими нахабниками, начавшими представлять грозную силу, нынче как раз стоило воевать, но старику это говорить ни к чему. Упаковка три четверти выглядела впечатляюще, и Тарас остался удовлетворен осмотром. На всех бесогончиках были барсики с большим количеством дополненной фурнитуры. Жора Салаухин и Шалва взяли с собой автомата АК-12, а Тарас Чукавин. 9-миллиметровый пистолет с насадкой бесшумного боя. Подошли шелест со Снежанной. «Еще раз, постарайтесь не шуметь». Тарас покосился на шаллу, собравшегося пошуметь, тот виновато поежился. «И без необходимости не ломайте челюсти, особенно полицейским. Они подзаконные люди подчиняются приказу. И с высокими генеральскими погонами тоже. Генералы разные бывают. Я позвонил Ростовцеву. Он встретит вас в Жуковке. «Дай мне его телефон», — Шелест продиктовал. «Хорошо бы еще иметь связь со следственным комитетом», — заикнулся Шалва. Олег посмотрел на него, как прицелился. «Правильная мысль, лейтенант. У Ростовцева в команде есть товарищ из СК, так что подстраховка обеспечена. И хорошего журналюгу стоит привлечь, чтобы правильно осветил конфликт». Шелест, собрал морщины на лбу, покосился на Лобова. «Умные у тебя бойцы, капитан. Журналюги нам ни к чему, а журналиста стоит пригласить. Я подумаю. Все, ни пуха, ни пера». «К черту!» — дружно ответили бойцы. «Возвращайтесь поскорее», — пробурчал расстроенный Ларин. Снежана поцеловала мужа, и оставшиеся на земле отошли от вертолета. Через минуту Ми-8 взлетел. Над Жуковкой вертолет появился днем в половине первого. Убедившись, что машина может уместиться на треугольном пятачке дорог Карла Маркса и Алдухинской, пилот посадил ее рядом с центральным рынком, вызвав небывалый ажиотаж среди посетителей. Вокруг пятнисто-зеленой вертушки начал собираться ошеломленный народ. Был четверг, рынок работал. Несмотря на жару, люди покупали продукты, и толпа росла быстро. Выбрались из кабины, Тарас осмотрелся, ища знакомые лица. Еще в полете они прокрутили план инструктажа полицейских начальников, и оставалось его реализовать. Иван Петрович нашел его первым, выскочил откуда-то как чертик из коробки. Худенький, длинный, седой, лысоватый, с косой удивленной улыбочкой. Пилот Ми-8 выключил двигатель, и его было слышно хорошо. — Че слова не верил, что вы приедете, а то мы тут приуныли ничего, разберемся. Сразу к штабу ОВД или как? Сначала к этому Кериму. Полиция сама подойдет. Где живет этот ваш бай? Мустафаев, да сразу за рынком на Алдухинской. Увидите, домину отгрохал в три этажа. Купил бывшую лесопилку, а на ее территории воздвиг замок. Всего за год, кстати, а строить начал уже на второй год СВО. Хорошие связи у бая. А то, я говорил. К нему даже из столицы целые делегации приезжают. Недавно главный по мигрантам гостил. Титков его фамилия. Откуда вести? Из лесу Вестима, ухмыльнулся старикан. Этот ваш паренек без ноги здесь? Витя скоро подойдет, обещал. Одноногий, не быстро ходит. Ладно, пойдемте в гости к вашему баю. Дом главы азербайджанской диаспоры района Керима Мустафаева действительно внушал уважение размерами и декором. Он был огорожен забором из красного кирпича высотой 2 метра, и даже Тарасу не удалось через этот забор осмотреть двор и нижний этаж Хоромины. Вместе с ним к владению дяди Керима потянулся и солидный, не менее 30 человек, хвост местных жителей, среди которых было и немало стариков, по возрасту не уступавших Петровичу. По-видимому, звук вертолетных двигателей и близкая посадка Ми-8 обеспокоили владельца, и металлическая калитка в заборе рядом с воротами была открыта. Перед ней стояли двое бородатых мужчин в черных кожаных штанах, несмотря на жару, и черных, но хлопчатобумажных безрукавках. В глубине двора через калитку виднелись еще два таких же бородача мощных форм, а из калитки выглядывал молодой чернявый парень. Тарас узнал в нем Гогу, одного из молодых людей, избивавших ногами инвалида. Увидев капитана, тот замер, открыв рот и метнулся во двор. «Хозяин дома?» — спросил Лобов учтиво. «А «Ты кто?» — угрюмо спросил в ответ бородач, узколобый, с хищными глазами и змеевидным ртом, с накачанными руками и плечами. До «Да дома он, дома!» — выкрикнул кто-то из толпы. «Только что с базара вернулся» он его почти весь купил». «Позови», — сказал Тарас. «А что тебе надо?» Штопор вышел вперед, перехватил ворот без рукавки парня и, несмотря на его сопротивление, вдвинул его в проем калитки. «Позови хозяина». Глаза здоровяка лет двадцать не более определил Тарас, а борода как у сорокалетнего. Побелели, но он заметил жест Жоры Солоухина, ладонь на затвор автомата, и уступил. Второй качок, заросший черным волосом добровей, качать права не решился, отступив. «Я схожу». Хозяин вышел через пару минут, одетый в подобие римской тоги, разукрашенный звездами и радугой. У него было благообразное лицо доброго проповедника, готовое сложиться в улыбку толстые губы, гладкое бритое лицо, обрамленное ухоженной бородкой, и глубоко посаженные темные глаза. Голову проповедника украшала желто-зеленая челма. Впрочем, его облик был вполне ожидаем. Тарас встречался с поводырями юго-восточных народов, и все они выглядели одинаково, баями. Даже те, кто стал гражданином России, вошел в состав Государственной Думы и носил деловой костюм с галстуком. «Кто вы?» — сказал он бархатным голосом и практически без акцента. «Что вам нужно?» «Спецгруппа ссср Тарас развернул удостоверение полковника сил специальных операций Лобачевского. «А надо нам следующее. Два дня назад ваши мальчики ударили девушку Катю в кафе Мираши, крепко избили инвалида СВО. Прибыла полиция и отвела хулиганов в местное УВД. Но вчера их отпустили, что не соответствует букве закона и приказу президента о жестком пресечении подобных преступлений». Лицо Мустафаева сохранило прежнее выражение, лишь глаза превратились в щелочки. «Откуда вам это известно, уважаемый?» «Мы там были», — проговорил Штопор, — «во время нападения и видели все своими глазами. Но мы разобрались с властями. То есть договорились с полицейскими, чтобы ваших бандитов отпустили, так вас понимать?» «Ну какие они бандиты? Дети, обыкновенные мальчишки повели себя не только и всего, извинились и вообще они уехали». «Не врите», — поморщился Тарас, — «я только что видел одного по имени Гога. Это мой племянник». «Господин Мустафаев, у меня нет времени припираться. Я следую приказу доставить троих негодяев» отважившихся устанавливать в Жуковке свои племенные законы ввд и завести уголовное дело по причине нападения ваших э, земляков на инвалида. Вам ясно? Они здесь. По-хорошему прошу выдать нам всех. Можете вместе с нами присутствовать при передаче их в СИЗО. Но снова заметь дело, как в прошлый раз вам не удастся. Это я обещаю. По лицу Керима пробежала судорога, на секунду изменив выражение с мягкого и добродушного до белой угрозы. «Вы мне угрожаете, уважаемый. Вы знаете, кто я? К сожалению, теперь знаю». «Пахан он!» – выкрикнул молодой паренек в толпе. «Его родичи уже не первый раз народ буровят. К нашим девчонкам пристают. А полиция всех отпускает, как ни в чем не бывало». «Они уже и Вите звонили, угрожали вторую ногу поломать», – мрачно добавил Петрович. Тарас нашел глазами инвалида, подошедшего к толпе вместе с женщиной средних лет. «Виктор, это правда?» «Ага», – «Уга», смущенно подтвердил вспотевший парень. «Дважды звонили, а вчера вечером собаку нашу убили». Сопровождавшая его женщина кивнула, на ее глаза навернулись слезы. В толпе раздался ропот. Тарас окаменел на мгновение, перевел зареденевший взгляд на владельца усадьбы. «Разговоры окончены, господин Мустафаев. Если вы сейчас же не выдадите бандитов по-хорошему, будет то же самое, но по-плохому». «Мы ему дом спалим», — пообещал кто-то. Глаза Мустафаева совсем почернили. Было видно, что сдерживается он с трудом. «Я немедленно звоню в Москву». «Сколько угодно звоните, но прежде сделайте то, что я прошу». «Бег, можно я им наваляю?» – начал Бородач со змеиными губами. Говорил он с шипящим кавказским акцентом, с трудом выговаривая слова, и Тарас невольно вспомнил решение правительства об отказе от экзаменов по русскому языку для приезжающих в Россию мигрантов и переселенцев. Эта страшная ошибка уже начала свое пагубное действие на культуру страны. «Ты точно хочешь нам навалять?» — осведомился Шалва у качка. Тот посмотрел на него не менее змеиным взглядом, показал ослепительно белые зубы. «С пушкой дурак выглядит героем!» Штопор протянул автомат Салаухину, ему же отдал нож, снял шлем, шагнул вперед. «Ну вот я без пушки, что дальше?» Тарас хотел вмешаться, но было поздно, да и неправильно останавливать штопора. Тогда сарафанное радио Жуковки разнесет по городу, насколько слаб российский спецназ. Качок метнулся к противнику, умело выбрасывая кулаки, ударил ногой, крутанулся, пытаясь подбить Шалву, но он не знал, с кем схватился. Шалва был не просто хорошим вольником, то есть мастером спорта по вольной борьбе, но и прекрасно знал стиль боевых искусств. Были случаи в его военной практике, когда ему приходилось драться сразу с несколькими противниками, и его хорошо помнили немногие оставшиеся в живых. Лишь один удар бородача достиг цели, сплющив шалбе шалби левое ухо. Затем он отбил серию ударов и нанес один, точно в переносицу качка. Туша весом больше ста килограммов отлетела метров на шесть в толпу, едва не сбив первую ширингу зрителей и тяжело грохнулась, навзничь, раскинув руки. Зрители разом выдохнули, раздался свист, смех, шутки, веселые голоса. Шалва помассировал красное и вспухшее ухо, забрал у Солоухина нож и автомат, но шлем надевать не стал. Мешало ухо. «Сматывай удочки, Керим!» — крикнул сосед Петровича, вскинув клюку. «Хватит, поизмывались над нами! Езжай в свой Азербайджан!» Кирим пожевал серыми губами, явно переживая не лучшую минуту своей жизни. Попытался сохранить достоинство. «Подчиняюсь силе». «Что здесь происходит, граждане?» Раздался вдруг строгий мужской голос, и к усадьбе подошли трое полицейских в белой летней форме. Два сержанта, совсем юный и старый, лысый, толстый и молодой лейтенант. Тарас узнал в нем полицейского из кафе «Мираж», который во время инцидента пытался разрулить ситуацию. «А, вот и закон пришел», — с облегчением выпрямился Мустафаев. «Товарищ лейтенант, арестуйте этих военных. Они напали на нас». «Никто на вас не нападал!» — раздались из толпы крики зрителей. «Врет он, как сивый мерин!» Лейтенант озадаченно оглядел десантников с автоматами, вспотел, — узнал Тараса. «Товарищ полковник, это вы?» «Очень хорошо, что вы подошли. У меня приказ – доставить троих бандитов, напавших на инвалида СВО два дня назад, в СИЗО вашего УВД. Их отпустили незаконно. Сюда же прибудет комиссия Следственного комитета, чтобы разобраться в деле справедливо. А пока что парни посидят...» «В обезьяннике», – издал Смешок Петрович. «Чтоб неповадно было». «Керим Алимжанович», — лейтенант посмотрел на Мустафаева, — «я вас прошу». «Погоны полетят», — неожиданно процедил сквозь зубы Мустафаев. «Телок Жуковский, немедленно!» Тарас поднял руку, заставляя владельца усадьбы замолчать, посмотрел на полицейского. «Командиры на месте. Майор Тихий, полковник Светлый». «Да, ждут». «Чего?» — усмехнулся Тарас хотя правильно делают. Надеюсь, у вас дежурит машина для перевозки арестованных». Лейтенант снял фуражку, стряхнул с лба пот, надел. «Есть воронок, а зачем? отвести подследственных в управление». «Каких подследственных?» Тарас повернулся к баю в римской тоге. «Ведите пацанов, господин Мустафаев». «Какого?» вылупил глаза Керим, злобно уставился на полицейских. «Что застыли, как пугало? Арестуйте их! Они хотят похитить моих!» Тарас шагнул к нему, снова заставляя умолкнуть. Увеличивающаяся толпа жителей городка притихла. К ней подошли четверо мужчин, один средних лет седой, с каменным лицом и голубыми глазами, и трое могучих парней в обычной летней джинсе и белых рубашках раз понял, что это представители местной русской общины. «В кабине вертушки», — сказал он ровным голосом, — «ждет вызова моя группа. Если вы через минуту не приведете ваших башибузуков, я отдам приказ, и вы вместе с ними и вашими телохранами сядете в СИЗО. Выбирайте, время пошло». Мустафаев глянул на приходящего в себя бородача, получившего нокаут от штопора, помешкал. «Мне надо переодеться!» «Ради бога!» — Тарас глянул на Солоухина. «Лейтенант! Дом окружен!» «Так точно, товарищ полковник!» — доложил Жора, не моргнув глазом. «Слышали, гражданин Мустафаев?» Бай позеленел, кивнул второму бородачу, и они ушли в дом. Штопор посмотрел на Тараса, получил знак и последовал за ними. К Лобову подошли мужчины во главе с седым. «Я Ростовцев!» Подал он крепкую руку. Вадим Алексеевич, я догадался. Что вы собираетесь делать? Вы же слышали отвезти нашкодивших щенков в местное управление и убедительно поговорить с полицейским начальством? Попахивает произволом. А иначе их не проймешь. Тарас повернулся к лейтенанту. Чего ждете? Вызывайте свой воронок, не вести же задержанных по улицам. Молодой полицейский схватился за смартфон. «Почему вдруг в эти мигрантские разборки решила вмешаться ваша служба?» поинтересовался Ростовцев. «Где Жуковка, где Донбасс?» «Мы все сейчас Донбасс», — философски заметил Жора Салаухин. Седой раздвинул каменные губы. «Вы правы, но проблема глубже, чем принято думать. По всей России расплодилось огромное количество хищных молодежных стай. Причем в большинстве своем, как ни прискорбно, это мигранты. Вчера в Екатеринбурге парень заступился за девушку, и десять таджиков избили обоих до полусмерти, пока не прибыла полиция. Еще два дня назад в Питере южане избили женщин в супермаркете без платков. В Перми напали на волонтеров, избили девочек. «Сколько же среди нас человеческого дерьма!» – не сдержался Солоухин. Еще польский писатель синкевич спрашивал «Камо гридеши? Куда идешь, человек?» И мы дожили, что пора спросить «Куда идешь, Россия?» Ростовцев с интересом посмотрел на обманчиво простодушное лицо сержанта. «Сколько вам лет?» «24». Россия идет в правильном направлении, если такие молодые парни читают синкевича Что касается диаспор, по сути, это национально-партизанские структуры. Безудержное накачивание страны-мигрантами для чиновников всего лишь способ обогатиться, но для мирных жителей это ад. Но самое плохое при этом, что суды спокойно отпускают бандитов либо дают мягкие приговоры, и это уже система. «Менять надо», – глухо сказал Тарас, глядя, как штопор выводит из дома присмиревших детей диаспоры. Керим Мустафаев шел сзади среди трех бородачей с мобильным возле уха переодетый в национальный азербайджанский костюм невиданных расцветок. Вид у него, однако, был мрачен. «Менять нужно многое», – согласился собеседник убежденно. К «Счастью, кое-что уже делается. Нашу общину поначалу вообще левые СМИ обозвали террористической структурой. Пришлось обзавестись и юристами и дипломатами. Теперь во всех крупных городах будет свой филиал для защиты исконных наследников земли нашей. Они еще нужнее в селах, поселках и малых городах типа Жуковки, будут созданы и здесь. А у этого закавказского господина Хорошая крыша, депутат Брянской областной думы, сын начальника ОМВД Фарух Мирзоев, крепко сидит благодаря подельникам в Москве. Мирзоев и депутат в исконно-русском городе? Увы, деньги делают великие дела. Так значит, мы тут не напрасно шухер подняли. Ростовцев снова показал каменную улыбку, близкую Лобовской. Мир потихоньку меняется, чистка бюрократов и коррупционеров уже началась, а после выборов президента продолжится с новой силой. Во всяком случае, я так думаю. Вот почему пятая колонна бесится, продавая и предавая всех и вся в преддверии больших перемен. «Ничто предателей не спасет, даже Анна Беулинг. «Что, простите?» «Так мы называем финансовый грабеж населения и производственного сектора страны по фамилии председателя Центробанка, которого боится даже президент». Тарас засмеялся. Метка. Главное вскрыть, наконец, нарыв, не позволяющий государству уже 30 лет развиваться нужными темпами. Но ведь и пятая колонна не дремлет». Верно замечено, спящим структурам пятой колонны по линии американских и британских спецслужб спущен приказ дестабилизировать обстановку в стране и готовить в двух городах русский Майдан, чтобы сорвать выборы и не допустить к власти ныне работающего президента. Почему в двух? В каких именно? В Москве, само собой, и в Екатеринбурге, где уже вовсю работает штаб предателей олигархов? В Ельцин-центре? Уже и вы в курсе. «Планируется расколоть Россию надвое. В Москве пошуметь им не дадут, а на Урале очень сильна вражеская сеть». «Откуда вы знаете?» – прищурился Тарас. В глазах Седова мелькнул веселый огонек. «Я контрразведчик, дружище, хоть и бывший. Надеюсь, это останется между нами». Тарас протянул ему руку. «Будем драться вместе». «Будем, только учтите момент». «Нам нельзя возбуждать ненависть мусульманской части страны, несмотря на то, что южан бросили на амбразуры. У нас 20% населения России исповедует ислам, и если перед выборами мы не очистим Россию от бесовщины, от армии, готовых на любые преступления, братьев, управляемых извне, проиграем, мы абсолютно не против ислама». Верующие люди должны быть независимы, но только чтобы не мешали веровать другим в своих богов и не устанавливали свои законы, теперь уже Ростовцев протянул ему руку. Подъехал Воронок, фиолетовый соболь с красной полосой по борту. — Помоги устраиваться, — приказал Тарас лейтенанту. Началась посадка. — Вы пожалеете, — с угрозой проговорил Мустафаев, проследовав в кабину Воронка. — Сядете все! «Да-да, сядем», — успокоил его штопор. «А пока садитесь и вы, господин Бай. Может, подушечки принести для удобства?» Мустафаев промолчал, сжав зубы. Его бородатые телохранители посмотрели на шалву волчьими глазами, однако всерьез огрызаться не стали, помня показательный урок штопора. «Езжайте», — махнул Тарас лейтенанту. «Мы сейчас подойдем». «Предупреди начальство, пусть побеспокоится о размещении малолетних нарушителей порядка». «Не очень-то они малолетние», — сказал Ростовцев. «Младшему Залихману 18, старшему Гоге или Георгию 21. Значит, дать им срок по полной программе», — проговорил Шалва. «Лучше выдворить», — смягчил приговор товарищи Солоухин. «Не получится выдворить», — с сожалением заметил Ростовцев. У них уже есть российские паспорта. Даже так? Успели такие купить?» Воронок отъехал от радостно шумящей толпы горожан. «Где у них тут офис управления?» – спросил Тарас. «Напротив библиотеки», – с готовностью ответил Петрович, обрадованный развязкой инцидента больше всех. «Пять минут идите». «Ведите», – Тарас посмотрел на толпу. «Граждане». Прошу вас пойти с нами, пусть товарищи из полиции услышат ваше мнение. И ничего не бойтесь, мы пришли надолго. Навсегда, ухмыльнулся Шалва. Когда десантники и представители общины и жители городка, их хвост растянулся аж на 100 метров, подошли к двухэтажному строению жуковского ОВД, Их ждали десять полицейских в оперативной форме, выставивших впереди щиты и оба главных обеспечителя правопорядка, зачем-то надевших каски. Воронок стоял, уткнувшись носом вкрашенной коричневой краской ворота, въезда на территорию управления, и все, кто был внутри, мялись рядом кучкой. Мустафаев что-то быстро говорил полицейскому с полковничьими погонами, молодому, с плечами и вдающимся животом. Судя по выбеленным волосам, превращавшим его в одуванчик, это и был руководитель ОВД Жуковки полковник Светлый. «Стойте!» — фальцетом выкрикнул он. «Будем стрелять!» Тарас и Ростовцев переглянулись. «Хотел бы стрелять, попрятал бы свидетелей из воронка в здании!» — проворчал Штопор. «Пошли!» Тарас спокойно двинулся вперед вместе с Ростовцевым, остановился в пяти шагах от попятившихся, нерешительно переглянувшихся полицейских. «Выйдите к нам, товарищ полковник!» Колстопузый одуванчик ошалело раскрыл бледно-серые глаза, опушенные длинными белыми ресницами. «Я приказал!» «Я полковник сил специальных операций главного разведуправления Лобачевский. Это председатель Брянской русской общины. Выйдите сюда!» Повисла пауза. «Я выйду!» – заикнулся майор Тихий. В толпе за спинами Лобова и Ростовцева раздался смех. Краска бросилась в лицо полковника. Он вышел из-за спин подчиненных. «Каску снимите». «Что?» Смех в толпе вспыхнул с новой силой. Светлый побледнел, неумело снял каску. Тарас оглянулся на жителей Жуковки. «Товарищи, есть ли среди вас журналисты?» «Есть!» Раздались несколько голосов. «Очень хорошо. Тщательно зафиксируйте все происходящее». Тарас посмотрел на полковника. «Теперь слушайте внимательно. Родственники господина Мустафаева нарушили закон. Ударили девушку. Избили инвалида СВО. Вон они стоят. Мы свидетели, хотя имеются свидетели и без нас. Вы бандитов отпустили, что не только безнравственно и антиморально» но и подлежит осуждению с точки зрения закона. Немедленно поместите бандитов под стражу и заведите уголовное дело. Это не просьба, приказ. Тарас оглянулся. Товарищи, кто из вас из следственного комитета? Сквозь толпу протолкались двое. Длиннолицый худой мужчина в возрасте, в сером костюме, с папочкой в руках, и женщина помоложе лет 45 в белых брюках и белой курточке с золотыми кудрями. В руках она держала айфон. «Вергелиева, помощник прокурора Брянска», – представилась она. «Это майор Лавесин, старший следователь СК Брянска». «Снимаете?» – кивнул Тарас на айфон. «Снимаем». «Прекрасно. Вкратце осведомлю вас о ситуации». «Не нужно, нас предупредили, и материал записан неплохой». Женщина шагнула к бледному полковнику Светлому. «Прикажите оперативному составу выполнять свои законные обязанности. Парней в изолятор, остальных прошу разойтись». «Это не все», – мягко сказал Ростовцев. «Надо допросить свидетелей избиения инвалида, найти тех, кто угрожал ему поломать вторую ногу, а также задержать господина Мустафаева, который уверен, что ему снова удастся все разрулить и залить праведников закона деньгами». «Как вы смеете?» пешев глава ОВД. Смеем, товарищ полковник, смеем. Я майор военной контрразведки в отставке, и я добьюсь, чтобы вас уволили, а господина Мустафаева вписали в список иногентов. Вергелиева улыбнулась тонкими, ненакрашенными губами. Не нам решать, но вы действительно можете помочь. Я звоню в Москву, опомнился Мустафаев, начиная потеть. Не беспокойтесь, мы уже позвонили сказал спутник помощницы прокурора. Тарас посмотрел на позеленевшего от всего случившегося главы Азердиаспоры ледяными глазами. «Передайте всем пастухам таких же племенных кругов, как ваш. Русский народ начинает чистить ряды гражданского общества. Берегитесь, если у них тоже не лады с законом. Уезжайте по-добру, по-здорову». Ростовцев посмотрел на руководителя ОВД. «Товарищ полковник, не стойте, работайте!» Светлый, совсем превратившись в одуванчик, начал отдавать приказания. Толпа зрителей стала расходиться, делясь впечатлениями. Тарас невольно вспомнил гриновские алые паруса, где яхта под алыми парусами уходила от навсегда ужаснувшейся Каперны. Примерно то же самое чувствовали сейчас час жители городка, увидевшие чудо исполнения справедливого приговора в отношении бандитствующих молодых отморозков. Тарас подошел к женщине. «Мы, к сожалению, должны покинуть Жуковку. Служба, война не кончилась. Но если понадоблюсь, запишите мой мобильный». «Я найду вас, капитан». Тарас поднял брови, и помощница прокурора улыбнулась. «Я хорошо знаю Олега Петровича Шелеста». «Тогда удачи вам». Тарас повернулся к Ростопцеву. «Вас подбросить Добрянска? Не надо, у нас служебный джип на привокзальной площади». И мы еще останемся тут на день-два. Это ваша вертушка у рынка. Моя. Ростовцев покачал головой. Ювелирная посадка. Желаю удачи. Они обменялись рукопожатиями. Тарас кивнул бойцам, и все трое двинулись к рынку, благо до него было всего метров сто. Через три минуты Ми-8 залетел.